Глава седьмая. Медвежий праздник. Прошедший вечер Аюна вспоминала с ужасом. Не то чтобы хмельное ударило ей в голову, но через какое-то время после начала пира свирипые лица вендов слились для нее в одно огромное лицо. Оно глядело на нее с хищным прищуром и скалилось, будто желая перекусить ее пополам, точно птичью кость. До нее-то и дело доносились обрывки венских фраз. Она не понимала их, но, судя по обращенным к ней взглядам, ничего доброго вчерашней ночью о ней сказано не было. «Истонимир». Ладно все прочее, но он, когда царевна наконец отправилась в постель, сон еще долго не шел. Ей все казалось, что злобные дикари притаились за дверью и ждут только, когда она заснет, чтобы ворваться. На она, сколько могла, не показывала страха, но он пропитывал ее от пальцев на ногах до кончиков золотистых волос. Зарывшись с головой в пушистые шкуры, съежившись в комок, она глотала слезы и мечтала о родном доме, куда ей, похоже, не суждено было вернуться. Ясным солнечным утром все эти темные страхи показались ей далекими и беспричинными. Однако, когда, одевшись и отослав служанок, царевна решилась было прогуляться по двору, то у порога своей горницы вдруг остановилась, понимая, что не желает далее ступить и шагу. «Бояться нечего», — пыталась убедить она себя. Венды хоть и были недовольны, а все же склонились перед волей Станимира. Он заставил их замолчать. Значит, они не так уж и страшны. Пусть себе присматриваются и ворчат. Ничего, привыкнут. Лишь бы он сам... Что он сам, царевна не могла определить даже для себя. Стал таким, каким она желала его видеть? Но ведь это невозможно. Пока Юна стояла перед дверью, убеждая себя выйти, с другой стороны послышался стук. «Ступай, мне ничего не нужно!» Воскликнула царевна, бросив взгляд на засов и невольно прикидывая, долго ли он выдержит натиск. «Это я!» — послышался снаружи голос Станимира. Что бы Аю себе не думала о князе, а все-таки тяжесть сразу свалилась с ее сердца. Она быстро отворила дверь, впуская предводителя вендов. «Рад видеть тебя в добром здравии», — поклонился тот. «И тебе поздорову». Искоса, глянув на него, склонила голову Аюна. «Проходи, к чему на пороге стоять?» Вождь прошел в горницу, встал у окна и поглядел на Аюну так, что у нее часто застущало сердце. «Мне бы стоило тебя спросить, понравился ли тебе вчерашний пир?» — заговорил он. «Однако, полагаю, что он не принес тебе радости. Сперва бурнило оскалился на меня, потом шерих вздумал петь». Станимир вздохнул. «Я думал, всем понятно, что ты не просто знатная девица, захваченная в набеге, но они не желают понимать». «Ты ответил им вчера как должно», — тихо ответила царевна. «И мне тоже». «А что мне оставалось?» «Шерих очень надеялся посеять между нами рознь. Он считает, что я теряю себя, что забыл о месте ради прекрасной дочери царя Арьев. «А это не так?» — дрожащим голосом спросила Аюна. Станимир не стал ей отвечать, лишь впал в умрачную задумчивость. «Все это может кончиться скверно», — пробормотал он наконец. «И сварха все видит», — холодея ответила царевна. Он защитит меня от людской злобы. Но скажи, от чего ты позволяешь своим людям возвышать голос в твоем дому? Мой отец никогда бы не допустил ничего подобного. Станимир вздохнул. Что до твоего отца? Прости за прямоту, моя прекрасная гостья. Его удавили спящим. И он не смог этому помешать. А власти у него было куда больше, чем у меня. Твои предки царствовали над Араттой, дед твой прадед, и многие поколения вглубь времен. — А ты? — У нас, Вендов, нет царей. Я лишь военный предводитель, первый среди равных, напомнил вождь Лютвягов. Причем на время. Многому я научился в ваших землях, многому здесь. Удача доселе не оставляла меня в бою, «Но только род Лютвягов признает меня своим вождем по праву рождения. Над прочими же я стою по общему выбору. Да и то, пока за моей спиной боги». «То есть, если завтра все эти...» Она вовремя прикусила язык, чтобы не назвать сородичей Станимира так, как они заслуживали. «Если меня решат принести в жертву, отдать богам...» «Ведь так они вчера предлагали. Ты что же, будешь стоять и глядеть, как оскверняют мое тело и душу?» «Погоди!» На лице Станимира промелькнуло волнение. «Для того я и пришел, чтобы навсегда отобрать кость у волка». «О чем ты?» «Те, кто вчера мутил воду на перу, и многие другие считают, что ты лишь пленница, которой не место за столом с вождями». «Однако ты из рода земного воплощения и Свархи, Бога Солнца, чтимого во всех землях. Смерть твоего отца породила смуту и грозит нашему миру гибелью. Твой брат, наследник престола Айур, похищен, и никто не ведает, жив ли он. Да, ходят слухи, что он появляется то там, то сям, но всякий раз это лишь пустые толки». Твой бывший жених Шерам объявил себя царем Накхарана и сейчас идет с войском на столицу. Даже если твоему зятю удастся остановить его, в землях ты не останется никого, кто сможет оживить ее кровоточащий труп. — Чего же ты хочешь? — Спасти тебя и спасти Аратту, спасти весь наш мир. — Но почему ты смотришь на меня так? Растерянно спросила царевна. «Чему клонишь?» Станимир шагнул к ней навстречу и крепко сжал ее запястье. «Пришло время действовать. Объяви меня карающим мечом в своей руке. Думаешь, тебя отдали на съедение Шираму ради того, чтобы установить мир? О, нет! Накхи бы не приняли тебя. Даже пожелай Сарсан видеть тебя своей женой...» Они лишь окропили бы твоей кровью свои каменные жертвенники. В моих силах поднять знамя солнца и сплотить вендов против общего врага. — Я с тобой, но все же не пойму, чего ты желаешь. — в замешательстве пробормотала юна, отнимая руки. — Назначить тебя наместником лесного края? — Лесные земли не принадлежат Аратте, — напомнил Станимир. Я и так ими правлю. Я хочу вернуть тебе отцовский престол. Царевна отшатнулась, побледнев. Мне? Но у меня нет прав на престол. А как же Айур? Да и блеститель престола Иран, муж моей старшей сестры. — Это пока, — усмехнулся Станимир, — завтра, когда его войска сойдутся в бою с Наххами, кто останется жив? и останется ли кто-нибудь. Тут придем мы и сбережем то, что эти двое пытаются разрушить своей рознью. Когда это Венды что-то заберегали, чуть не вырвалось у Аюны. Теперь, когда она наконец уразумела смысл предложения Станимира, ей стало еще страшнее, чем давяща в пиршественном чертоге. Она молчала, не зная, что ответить. За окнами послышался скрип открываемых ворот. Станимир миг оказался у оконца и выглянул во двор. «Власка — Власка? — удивленно произнес князь Вендов. — Так скоро? Что-то случилось? Он повернулся к Аюне. — Прости, царевна, мне нужно идти. Аюна едва сдержала вздох облегчения. — А ты все же подумай над моими словами, — с неожиданной резкостью произнес Станимир. Только думай быстрее. Нельзя держать волка за шкирку, заговаривая ему зубы. Рано или поздно он вырвется, и тогда никому не сдобровать. Когда дверь за Станимиром затворилась, а юна подскочила к окну. Во двор один за другим въезжали оружные воины, те самые, которых князь Вендов оставил на другом берегу, при обозе. Царевна заметила, что многие были ранены. Впереди ехал старый знакомец. Толмач Власка с рукой на перевязи. Снаружи за стеной виднелся хвост обоза. Но как ни пыталась царевна разглядеть возок со своими служанками, ничего не выходило. Наконец во дворе показался Станимир. При виде его Власка спешился и быстро склонил голову. Затем они обнялись, и Станимир спросил, что там случилось. «Мы их нашли», — ответил воин. «Вот они». Он сделал знак. двое следовавших за ним всадников отвязали от седла большой короб подошли к вождю и вывернули его содержимое на землю. а юна невольно отпрянула от окошка под ногами станимира очутилось шесть отрубленных голов измазанных кровью длинные черные косы не оставляли сомнений кому принадлежали головы это все все мы напали на их стан они были не готовы небывалый случай хмыкнул станимир «Как вам удалось найти их?» «Почти случайно. Мы встретили на пути травницу, она указала нам место». «Что еще за травница?» — удивился Станимир. Власка обернулся к стоящему позади воину и приказал привести помощницу. «У нас было время приготовиться», — добавил он, погладив ожерелье из волчьих клыков. «Мы принесли жертву матери, призвали малых братьев и навалились всей силой». «Что еще за малые братья?» — подумала Аюна, внимательно вслушиваясь в беседу. «Велики ли наши потери? Убито трое, семеро ранены. Малых тоже потрепали. Мы им отдали всех нахских коней. Будет у серой родни славная тризна». «Шестеро». Станимир толкнул носком сапога одну из голов. «Шестеро — это мало. Верно, есть еще. Но стоянки были только эти». Власк оглянулся. — А, вот и помощница наша. Увидев подходившую к вождям русоволосую девушку в скромной венской одежде, Аюна от неожиданности чуть не вскрикнула, но вовремя зажала ладошкой рот. — Янди? — Я прежде уже видел тебя, — донеслось до царевны. — У доблестного Велина замечательная память. Ошибки быть не могло. Этот звонкий уверенный голос... Принадлежал именно Янди. «Где же мы встречались?» — спросил вождь Вендов, внимательно рассматривая травницу. «У меня на родине, в землях Дривов». Станимир прищурился. «А-а-а! Я узнал тебя, красотка! Ты была любовницей ублюдка Кирана. В то самое время, когда ты был сотником его стражи». Ничуть не смущаясь, ответила девушка. Станимир помолчал. Затем до юна долетел раскатистый хохот. «Верно. Так все и было. А теперь ты какими судьбами в моих землях?» «Шла к тебе, как и многие прочие. Со всех венских земель в твою столицу стекаются ненавидящие ариев и мечтающие о месте зародичей». «Все, кто узнал, что ты собираешь войско для похода на Аратту!» Она была наложницей кирана, мысленно повторила пораженная Юна. «И уж верно, не только в Дрифской земле, если потом жила в его доме в столице. Знает ли об этом сестра? Но что она там сказала о войске, которое Станимир собирает для похода на Аратту? Не может быть!» Ведь он сам только что просил меня объявить его карающим мечом. Выходит, он уже и войско собрал. А мое согласие ему нужно, чтобы придать набегу видимость справедливого деяния». «Как же я замечталась!» — с горьким стыдом подумала царевна. «Как могла поверить в его любовь и преданность?» Пока эти мысли мелькали в ее сознание, Аюна с надеждой смотрела на вождя Вендов. — Быть может, Станимир сейчас возмутится. Какие, мол, войска? — И с чем ты ко мне явилась? — донеслось со двора. — Ты, кажется, не воительница. — Ты, как всегда, зорок, храбрый велен. Однако вчера в схватке с Накхами семеро твоих людей получили раны. Моими усилиями ни одна рана не загноилась, ни один раненый не умер. — Кто раньше, кто позже, все они вернутся к тебе на службу. — Что ж, полезное умение. Лекарки мне понадобятся. Есть ли у тебя еще какие-нибудь дарования? — Об этом тебе лучше спросить ублюдка Кирана. Последовал лукавый ответ. Дверь приоткрылась. — Санцелийкая госпожа! Светлицу, позабыв о дворцовых правилах, вбежала Суви. «Прости, я так счастлива снова видеть тебя. Мы все здесь, все целы ждем распоряжений». Девушка склонила колени перед Аюной и поцеловала ее тонкие пальцы. «Вчера был ужасный день». Без умолку лепетала она. «Мы натерпелись такого страха, особенно я». Однако, хвала и свархи, все кончилось благополучно. — прервала царевна, невольно улыбаясь при виде любимой служанки. — Не стрякачи, как кузнечик. Говори по порядку. Суви глубоко вздохнула. По знаку царевны они обе сели. а Юна на лавку с Суви примостилась у ее ног. — Сначала меня захватили Нагхи, — начала девушка. — Да, я знаю, — кивнула Аюна. — Они приняли тебя за меня. — Я упрекнула князя Станимира, что он не послал людей выручать тебя, а он сказал, что незачем, скорее всего, тебя отпустит. Он был прав, госпожа. Наки, хоть и раскрасились, как змеи, ничего плохого мне не сделали. Их вожак отпустил меня, велев передать Станимиру требование вернуть тебя с Арсану. А юна лишь горько улыбнулась. «Когда я вернулась к ночной стоянке», — продолжала Суви, — Тебя уже не было, а на утро Власка, который остался за старшего, объявил, что обоз поедет другой дорогой. Я должна была надеть царское платье и подменять тебя. Лишь только мост навели заново, мы двинулись на другой берег, но далеко отъехать не успели. Власка вдруг забегал, остановил обоз, собрал десяток воинов, и они вместе ушли куда-то в лес, оставив коней. А потом, о святое солнце, оттуда послышался такой ужасный вой, будто дивы вылезли из-под земли». чтобы пожрать нас. Девушки прижались друг к другу почти без памяти от страха и уже думали, что пришел наш последний час, но это было лишь начало. Начало чего? Со всех сторон полезли волки. Много, наверное, десятки. Мы стояли на дороге, а волки бежали прямо между вазами, будто и вовсе нас не видели. Лошади чуть с ума не сошли, а волки все шли на зов. Дорога стала серой от их спин. Суи перевела дыхание, стискивая ладони. Затем где-то в лесу разгорелся бой. — Откуда ты знаешь? — Так Власка рассказал. Он тоже бился там и был ранен. Сперва на Накхов напали дикие звери. Наххи отдыхали, их застали врасплох. Власка говорил, схватка была безжалостная. Людвяги убили шестерых. — Да, я видела головы, — медленно проговорила Аюна. Но наков было не шестеро, а больше. Когда меня похитили, я насчитала не меньше дюжины. Потом Власка вернулся из леса к дороге. Он забрал почти всех стражников и возчиков, чтобы перенести к дороге раненых и убитых. А пока они ходили, откуда ни возьмись, появилась Янди в одежде венской простолюдинки. Она забралась к нам в вазок, вытащила из рукава нож и заявила, что мы ее впервые видим. Если хоть одна служанка проговорится, она прирежет всех». Суи прерывисто вздохнула и прошептала. «Я ее очень боюсь. Мы все боимся. Она даже страшнее, чем те волки». «Ну, не преувеличивай», — рассмеялась царевна. «Она опасна лишь для моих врагов. Янди верно мне служит, как и все вы, она способна на многое». А Юна осеклась нахмурилась, вспомнив о Киране. «Прямо скажем». куда она больше чем она предполагала. Суви склонила голову и ничего не стала отвечать. Небо над столицей Вендов в тот день было хмурым. Окрестные леса затянул туман. Зима приближалась. С деревьев ливнем сыпались желтые листья, обнажая черные ветви. Небо точно ждало, пока Юна со Станимиром доберутся до места, чтобы окончательно усмирить летнее буйство холодом и унылыми дождями. Однако после полудня морость прекратилась, в разрывах туч проглянуло солнце. За крепостной оградой послышались смех, веселые голоса и выкрики, а затем звуки гусельных наигрышей. Когда стала вечереть, к Аюне вновь пришла Суви и прочие служанки. Они принесли жаркую душегрейку из бурой медвежьей шкуры и меховую шапку с медвежьими ушами, которую Аюна нашла очень забавной. — Станимир велел передать, чтобы сегодня ты надела их вместо соболей, — объяснила девушка. — Начинаются дни проводов медведя. Это у Вендов большой праздник. — А сам он где? — спросила царевна. «Почему не пришел?» «Князь сказал, чтобы сегодня его не ждали. К завтрашнему полудню вернется». «Мне он ничего не говорил». «Ты сама его видела?» «Да, госпожа». «И что же? Он был взволнован? Встревожен чем-то?» «Вовсе нет. Как я поняла, они с воинами собираются в лес, что-то там праздновать». Аюна поджала губы, почувствовав себя уязвленный. «Не предупредил?» «Ничего не объяснил». «Что ж, обойдемся без него», — наконец сказала она, скрывая невольную досаду. «Вот только как мы будем говорить со здешним людом? «Мой Власка будет переводить», — зарумянилась Суви. «Он был подранен во вчерашней схватке. Один из Нахов резанул по руке, поэтому Станимир на мужской праздник его с собой не взял». «Вот и отлично». Юна лихо нахлобучила на голову медвежью шапку. — Идем, я готова. Над окрестными лесами и башнями стольного града догорал закат, а царевна со свитой гуляла по обширной площади, где обычно располагалось торжеще, а теперь горели костры и шумела веселая толпа вендов. Досада на Станимира быстро прошла, да и тревога отступила. Гуляет лотка к лотку, от котла к котлу, а Юна была готова признаться себе, что давно так не веселилась. Чего стоил один столб с бочонком меда наверху, куда тщетно пытались забраться венские парни, да все соскальзывали вниз под хохот и вопли зевак. Аюна с девицами тоже кричали и хлопали в ладоши, подбадривая молодцов. Потом, когда глазеть надоело, они пошли купить себе медовых сластей. Со всех сторон пахло дымом, медом, свежей выпечкой, пряными травами и почему-то вареным мясом. «Не хочешь ли медвежатинки отведать?» — предложил ходивший с девицами Власка. «Утром был еще один обряд, но он не для всех». «Что за обряд?» «А внучка к предкам отправили». Целый год его растили, кормили, ублажали, чтобы он пошел к своим дедам и рассказал, как ему хорошо жилось у Лютвягов. «Втучка? Медвежонка!» — расхохотался Вент. Он, видишь?» Власко указал на поводыря, окруженного толпой детишек. воды ревел подросшего медвежонка, нарядного, в красивом наморднике, всего в бусах, лентах. «Этот маленький еще на следующий год отправится к дедушке. Видишь, как ему весело». «Да уж». Аюна повернулась туда, где у котла с медвежатиной несколько мужчин и женщин, помешивая бурлящие варево, пели протяжную песню. «Что они поют?» «Не мы тебя убили, копье тебя убило», — перевел Власка. «Не мы твое мясо едим, сороки его едят». Завершив песню, женщины начали всем желающим наливать в миске густую мясную похлебку. Венды толпились вокруг со своими посудинами, готовя липовые ложки. Сердце и печень отдали воинам, а остальным мясом по кусочку угощают всех. — Хочешь, царевна, то медвежатину вкусит, в того войдет дух медведя, его сила. Того лесной старик за своего примет, и весь год будет к нему милостив. «Нет, я не буду», — решительно отказалась Аюна. «Что мне, ваш лесной старик? Мой бог и сварха!» Она оглянулась на своих служанок. «Лучше давайте накупим сдобных медвежат на меду. Возьмем сбитня, сядем вон там, на заваленке, и будем смотреть на пляски. Власка, чем платить? Тут ходят деньги ораты или белящие шкурки?» «Царевна, бери, что хочешь», — широко повел рукой Толмач. «Ты же в гостях у князя». Солнце зашло. Небо становилось все темнее, костры ярче, а веселье шумнее. Дети и старики ушли спать, а прочий люд толпой повалил туда, откуда раздавался визг дудочек и гудение струн. — А там что? — Там медвежья борьба в обхват, — объяснил Власка. — Самые могучие мужи силой мерятся. — Идем глянем. Верно, Станимир там? — Нет, — сдержанно ответил Толмач. — Бороться на торгуне княжье дело, а глянуть можно. Он повернулся и сделал девушкам знак следовать за ним. «Ну -ка, — Ну-ка, расступись! Завидев Власко, местные жители почтительно освобождали ему путь. Должно быть, лютвяжского громотея здесь хорошо знали. В кругу, огороженным вервием, друг против друга стояли два силача, упершись и крепко обхватив противника за плечи. Хоть вокруг уже смеркалось, было видно, как напряжены их ручищи. По полуобнаженным телам стекал пот. Они рычали сквозь зубы и пучили глаза, а вокруг стоял неимоверный крик, свист и улюлюканье. Борцы топтались на месте, стараясь хоть немного сдвинуть друг друга, но силы их были примерно равны, и потому ни одному из них не удавалось одолеть. — Что они делают? Прокричала толмачу Аюна. «В чем смысл?» Приветственные крики вокруг заглушили ее вопрос. «Каждый пытается вытолкнуть другого из круга или сдавить так, чтобы противник свалился без памяти, либо запросил пощады?» Послышался прямо за ее спиной знакомый, чуть насмешливый голос. Аюна резко повернулась и увидела Янди в скромной одежде венской простолюдинки. «Ты здесь?» — обрадовалась была царевна. «Тихо, тихо!» — одними губами шепнула та. «Для здешних дикарей мы с тобой не знакомы. Я лишь знахарка при войске твоего красавца». «Как по мне?» — вновь возвысила голос она, глядя на силачей. «Довольно унылое зрелище. Конечно, в такие медвежьи лапы лучше не попадать, но, думаю, в настоящем бою...» От них толку мало». Заметив, что Толмач смотрит на них, Янди ласково улыбнулась ему. «Храбрая ласка! И ты здесь, как твоя рука, не болит ли?» Обменявшись приветствиями с Толмачом, Янди что-то зашептала на ухо царевне, затем перевела взгляд на прильнувшую к Литвягу сияющую Суви. «Сердце радуется на возгляде. Кстати...» Она подхватила служанку под руку и тихо сказала. «Я тут снимаю тихий домик на Дрифском подворье. Если устанете с милым гулять, можете там отдохнуть». Суви покраснела, с беспокойством поглядела на Янди, а затем на царевну. «Ступайте!» — с улыбкой кивнула Аюна. «Я что-то устала. Пойду спать. Тут же совсем близко вон башня. Да и девушки со мной. Мы сами дорогу найдем». «Я провожу», — поспешно добавила Янди. «Только до самого крыльца доведи, не оплошай». Почти умоляюще попросил Власка, прижимая к себе Суви. «Да уж не сомневайся».